Это явление мне за мою службу приходилось испытывать не раз. Так однажды во время усиленной рекогносцировки в Крейцбургских болотах я непреложно и ясно ощутил неожиданно и мгновенно родившуюся эту духовную связь с моим полком. Так впоследствии создавалась эта связь начальника с частями на Кубани и в степях Маныча в гражданскую войну. Отойдя за реку Сбруч, корпус стал в резерв командующего армии в верстах в двадцати от Каменец-Подольска, где находился штаб армии. На следующий день я получил телеграмму от генерала Корнилова. Прошу принять лично и передать всем офицерам, казакам и солдатам сводного конного корпуса, особенно же кинбурнским драгунам и донцам,